Глава восемнадцатая Я ожидала увидеть Лиеру бледной и болезненной, с темными кругами под глазами или со следами недавней сыпи на коже. Но нет. Лже Мали излучала уверенность и было само спокойствие. От недавней истерики не осталось и следа. На лице сквозила легкая улыбка, и вся она светилась какой-то внутренней силой. «Как так-то? Когда успела привести себя в порядок?» Уж я знала, что последствия бессонной ночи за полчаса не сведешь. Да и вообще, живучая гадина. Темного утра вел мир. Мило улыбнувшись, Лиера присела в безупречном реверансе. Блин, у меня так красиво и непринужденно никогда не получалось. Рад видеть, Маля. Отлично выглядишь. А мне передали, что ты себя неважно чувствуешь. Вчера зачиталась и пропустила ужин. Не моргнув глазом, соврала девушка, когда вспомнила, что голодна была поздно. Повара ушли, и никто не позаботился о том, чтобы приготовить тот замечательный напиток. Но я решила эту проблему. Хищно оскалилась она, показывая острые клычки. Как-то зловеще это прозвучало. Вот гадалки не ходи, эта тварь устроила какую-то пакость. И что значит «решила проблему»? «Воспользовалась живым источником?» вандоррон соображал быстрее меня да только перестаралась немного ты ведь не будешь за это ругать сложив бровки домиком лиера просяще посмотрела на дариться ну прямо сама невинность укокошала кого то и всего лишь опасается что ее будут ругать кто то из личных слуг из доноров это тим я столкнулась с ним в коридоре мы разговорились и сама не поняла как все произошло тим знакомое имя ну так отдаленно словно упоминал кто то или черт лиера убила любимчика ксении вот гадина императрица не простит мне этого хотя она скоро вернется к мужу а этот парень всего лишь донор не планировала же она забрать его с собой донометрика да с такого не потерпит собственно ворвавшаяся как ураган ксения С обезумевшим отгоря и ярости лицом Развеяла все сомнения. «Тварь!» Сходу вцепилась она в волосы лжамали. «Как ты посмела? Покуситься? На моё Убью!» Ого! Наблюдала за потасовкой двух женщин. Даже Вилмир поначалу не вмешивался, Опасаясь попасть под горячую руку. Лиера тоже особенно не церемонилась И зарядила в глаз ее императорскому величеству. Отлетев на пару метров, Ксения быстро пришла в себя и, как кошка, прыгнула на соперницу, повалив ее на пол. «Довольно!» — рявкнул Вилмир, обрушивая на обеих поток воды. «Где взял только в таком количестве? Какое интересное заклинание. Вот бы выучить!» «Не хватало, чтобы вы из-за еды друг друга поубивали. Малли принесет извинения». «Принесет!» С нажимом и таликой внушения повторил Дориц, видя, как вспыхнула Лиера. — А ты, моя дорогая, можешь выбрать другого донора. Или компенсацию. В любом случае, уже сегодня вечером ты вернешься домой. И подумай, уместно ли будет тащить во дворец слугу дарица Хорошо, Вэлл, я подумаю. Тяжело дыша, но все еще готовая кинуться в бой. Ксения смерила невестку ненавидящим многообещающим взглядом. — И долго ждать? — Ксения, приношу свои искренние извинения. Жаль, что Тим не выжил. У него был особенный вкус. Он так будоражил кровь. м, -м, -м повторить бы. Я подавила невольно вырвавшийся смешок. Делиера просто издевалась, доводя императрицу до белого коленя. — Вот и сейчас та побагровела от злости и, если бы не Вилмир, молча закинувший ее на плечо, разорвала лжемали голыми руками. дариц похоже, решил лично проводить гостью до покоев, чем ли не применула воспользоваться. Едва за хозяином закрылась дверь, как она метнулась к письменному столу и стала рыться в бумагах. Очевидно, не найдя того, что искала, полезла по ящикам. Не знаю, что она хотела найти, все же не успела это сделать. Расслышав чьи-то шаги, метнулась к диванчику и приняла самый горестный и расстроенный вид. «Как интересно! Что же еще придумала эта самозванка?» «Ну и зачем ты расстроила Ксению?» — с порога начал Вилмир. «У вас и так непростые отношения. К чему усугублять?» надоело Мне надоело ложь. Она в любом случае ни во что меня не ставит. Так почему я должна делать вид, что все хорошо? Вон!» софии всегда все сходит с рук уверена если бы сестра укокошила тима та ей даже слова не сказала бы с чего вдруг сестренка изменила решение учти к савьер быстро распознает что ему подсунули фальшивую жену а я ни за что не стану подстилкой твоего братца ты будешь делать то что прикажу рявкнул вандоран которого видимо вся эта ситуация достала уже до печенок ты — Мое создание. Поэтому по праву старшего приказываю забыть Ксавьера, забыть прошлое, забыть об этом разговоре, согласиться стать парой кальмину, быть преданной ему телом и душой. Все, что наказал Вилмиру лже подействовало и на меня. Рано обрадовалась тому, что избавилась от власти Создателя. Я более часа стояла истуканом, тогда как внутри кипела нешуточная борьба. Вся моя вампирская сущность стремилась исполнить волю хозяина. Другая же часть, драконья, отчаянно сопротивлялась. Такой меня и нашел Тристан Амарен. Как он появился, когда не заметила. Только вдруг навис неприступной скалой и опутал магическими сетями подчинения. И этот туда же. «У меня нет времени разбираться с тобой», — прошипел мужчина. «Драконы вот-вот появятся. Не знаю, как тебе удалось выбраться из подземелий, но такой ошибки я больше не допущу. Тебе никто не поможет, а заклинание неподвижности не позволит наделать глупостей. Так что придется потерпеть временные неудобства». Закинув мое обездвиженное тельце на плечо, глава тайной канцелярии поспешил убраться подальше. «Здесь тебя никто не найдет!» — усмехнулся он, сваливая меня на узкую кровать. «Как только драконы подпишут соглашение, ты мне будешь не нужна!» «Помолись, что ли?» — бросил напоследок. После хлопнула дверь, и я ощутила, как помещение окутало мощным заклинанием магии. «Гад! Сволочь! Лживая тварь!» «Как бы там ни было, Амарен — сильный маг! Пошевелиться я не могла!» но действие внушения Вилмира, блокированное новым заклинанием, сошло на нет. Из того, что рассказал глава, выводы следовали неутешительные. Сама по себе я не нужна. А вот моя смерть принесет немалую выгоду. Однако умирать совсем не хочется. Значит, буду бороться. А Марен, казалось, предусмотрел все. Сама я не могла пальцем двинуть. А помещение так и светилось от змеящихся по стенам заклинаний что для меня ничего хорошего не предвещало. Только и оставалось что-то ращиться по сторонам, ну и сыпать проклятиями в адрес предателя. Комната была мне незнакома, похожа на ту, что предназначалась прислуги, но точно не на нижнем этаже, где селилась основная масса простого народа. Больше подходили покои для гостей, но аскетичная обстановка не вписывается в эту версию. «Разве что это одна из комнаток для личных помощников. Жаль, что по пути, обездвиженная, лицезрела лишь пятую точку главы тайной канцелярии. То еще зрелище! Ну, кто бы спрашивал мое мнение?» «Но лестницу, кажется, прошли всего одну. Или две. Не запомнила. Находилась в таком раздрае, что не могла нормально соображать». Кхм но ну, а если предположить, что Тристан Амарен отнес меня в гостевые покои, то находятся они в восточном, самом отдаленном крыле. Я сюда и не совалась, не желая сталкиваться с вампирами, обитающими тут на правах друзей и соратников. Так что звать на помощь, скорее всего, бессмысленно. Во-первых, мало кто поспешит вламываться на чужую территорию. А во-вторых, дариц наверняка накрыл комнату пологом тишины так что я до хрипоты могла орать, и никто ничего не услышит. Однако отчаиваться не спешила. Вилмир говорил, что скоро прибудут драконы. А значит, и Ксавьер тоже. Уверена, любимый черный дракон не останется в стороне. Я много раз звала его, обращаясь к нашей связи, но постоянная тишина в ответ и ощущение пустоты подсказывали, что это безнадежное занятие. Возможно, защиту замка были вплетены заклинания, блокирующие всякую ментальную связь. Это частично подтверждало тот факт, что портал здесь работал в одном специально отведенном для этого месте. Но если Ксавьер окажется внутри, то сразу его почувствую. Почему-то я неистово верила в это и ждала. Связаться с Шелли и остальными слугами, которых использовала для сбора информации, не могла. Видимо, Гатта наслышан о моих гипнотических способностях, потому и подстраховался со всех сторон. Что же делать? Каждая минута в бездействии казалась изощренной пыткой. Мысли о том, что по возвращении Тристан Амарен намеревался меня убить, гнала кровь. Он просто решил запугать. Он не посмеет, не сможет, ведь прекрасно понимает, что этим подпишет себе смертельный приговор.